Тафф увидел, как на одной стороне сосуда отделилась трубка. Казалось, она сделала рептилий-инъекцию, хотя тафу было трудно рассмотреть детали из-за слабого освещения. Хайвелан Таф решился на стратегическое отступление. Он оторвался от Чана с ящером и устремился назад в коридор. Вскоре он попал на компьютерную станцию и в какую-то лабораторию, попавшейся ему на пути. Таф остановился.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 Эти образцы ткани консервировались, так как тактики и экотехники корабля очевидно считали разумным, чтобы ковчег и подобные ему пропавшие без вести корабли могли рассылать болезни, чтобы сокращать население целых миров, насекомых, чтобы уничтожать их урожаи, быстро армии мелких существ, чтобы нарушать экологию планет, или даже ужасных инопланетных хищников, чтобы поселить страх в сердца врагов. Но несмотря на это многообразие, все начиналось именно с клонов. Тафф нашел помещение, где создавались клоны. Лаборатории были оснащены оборудованием, которое очевидно было предназначено для сложных микроманипуляций, а чаны представляли собой несомненно сосуды, в которых зрели пробы тканей. Леон рассказал ему и о временном шпинделе, той самой утраченной тайне империалистов Земли, о поле, которое буквально меняло саму структуру времени, пусть даже в небольшом пространстве и при чрезмерных энергозатратах. С помощью этого поля клоны могли созревать всего лишь за несколько часов или оставаться неизменными и жизнеспособными в течение тысячелетий. У Хевиланда Таффа появились мысли, в которых главную роль играла эта лаборатория, компьютерная станция и Машрум, чей маленький трупик он все еще нес на руках. Клоны начинались с одной единственной клетки. Техника, несомненно, управляется компьютером, возможно, в нем даже была программа-инструкция.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 Так интенсивно, что даже не услышал громкого булькания за своей спиной, когда желтая жидкость потекла в чан с ящером.